И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как учёный в лаборатории стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать. Да-да, я понимаю, но всё-таки что именно вы положили в это четверговое блюдо? Ну а что там есть, по-твоему, уклончиво сказала бабушка. Тётя Роза понюхала кусок на вилке. Говядина или барашек? Имбирь или от корицы, ветчинный соус, черника и, верно, немного печенья, чеснок, миндаль. Вот именно, сказала бабушка. Кто хочет добавки? Все. Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти светотатственные распросы. А Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом. Было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы. Они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда как на праздник, торопливо развёртывали белоснежные трепещущие салфетки, Хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко тревожно переговаривались, вспоминали старые избитые шутки и искоса поглядывали на тётю Розу, точно в её необъятной груди притаилась бомба, и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу. Тетя Роза почувствовала, наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку. Бла, бабушка сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня. Признайтесь, тут ведь просто хаос. повсюду бутылки, тарелки, коробки, все в перемешку. Наклейки потривались, никаких надписей нет. Откуда вы знаете, что кладете в виду? Меня просто совесть замучит, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас только засучу рукава. Нет, большое спасибо, не надо, сказала бабушка. Дуглас, сидя за стеной в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось. А жара! А духота какая, продолжала тётя Роза. Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь. У меня глаза болят от света, сказала бабушка. Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте. Прошу тебя. Сейчас посиди, сказала бабушка. Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно. Вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же, если каждая вещь будет на своём месте и не придётся ничего искать по всей кухне, вы сможете сряпать ещё лучше. Я как-то никогда об этом не думала, сказала бабушка. Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить ещё процентов на 10-15 лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдёт какая-нибудь неделя, И они станут дохнуть от обжорства, как мухи. И это будет такой красивый и вкусный, что они просто не смогут остановиться. Ты и правда так думаешь? с интересом спросила бабушка. Не сдавайся, не сдавайся, зашептал в библиотеке Дуглас, но к ужасу своему. Он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают бирлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кострюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайки серебряных рыбок, только только из сети, и те угодили в ящик. Дедушка стоял позади Дугласа и добрых 5 минут прислушивался к этой суете. Потом озабочено поскрёб подбородок. М-м, да, пожалуй, тут в кухне и в правду, и спокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тётя Роза права, дук, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился. Да, сэр, сказал Дуглас, и во сне не снился.